Глава 25 Зачистка загона шла трое суток. И зачищали мы не только адептов. Алиса оправилась, приняла бразды правления в свои руки и начала проверку бывших конторщиков. Всех неблагонадежных и подозрительных загнали в Радий и провели фильтрацию. Допросную устроили возле станка. Процедурой заправляли Алиса и Кира. Дочь вернулась из командировки радостная и горделивая. Глаза блестели. Куманцева была права. Полторы тысячи бойцов приграничной армии двигались к загону. Пропагандисты встретили их недалеко от Василисиной дачи. Кира вышла к ним навстречу одна. Ее окружили, забросали угрозами. Она молчала. Защелкали затворы, обещая воплотить угрозы в жизнь, вернее, в смерть. Она молчала. Толпа состояла из загонщиков. Лишь четверо командиров носили черные плащи и отсвечивали лысинами на солнце. Они стояли в задних рядах, что-то нашептывали вестовым, ухмылялись. Одному за другим Кира выжгла им мозги, после чего подняла руку, Дождалась тишины и сказала, что она – дочь Дона Кровавого Зайца. История о том, что я ищу дочь, давно стала на территориях легендой. Мне желали удачи, но в успехе сомневались. И вдруг вот она, эта девочка. Сначала не поверили, потом потребовали подробностей. Кира указала на трупы в черных плащах и сказала, что власть адептов в загоне закончилась. Та вроде мертв, Олова повержен. А я при поддержке Редбулей штурмую загон. Нужна помощь, срочно. Я чувствовал, Кира что-то не договаривает, как будто побаивается, что я ее не похвалю. Но мне, в принципе, было все равно. Главное, что с ней все в порядке. И что полторы тысячи загонщиков едва ли не на руках донесли ее до въездных ворот. Теперь это армия наша. Полторы тысячи серьезная сила. В первый момент я испугался, что загонщики схлестнутся с Редбулями. Как никак, а многолетнюю вражду одним мановением руки не перечеркнешь. Слава Богу, обошлось. С одной стороны вмешалась Кира, с другой Куманцева. Договорились до того, что после зачистки Редбули вернутся в Анклав, сохранив полученное оружие. Освобождать золотую зону отправили уже загонщиков на двух бронепоездах под командованием Гука. По просьбе Алисы, Крестный принял на себя обязанности начальника службы безопасности, чтобы он там не говорил, а война его стихия, вот пускай войной и занимается. Возродили общее понятие «контора», начали восстанавливать «кол-центр». Через домашний станок отправили на землю Коптича с посланием к Фаине. После убийства Тавроди передовая база со своей стороны включила блокировку, и движение из мира в мир стало невозможным. Ожидая, пока Коптич доставит послание, проводили фильтрацию. Я присутствовал на допросах. К столу, за которым сидели Алиса и Кира, подводили человека с мешком на голове. И начинали задавать вопросы. Задавали в разнобой и на любые темы. Сколько детей, когда последний раз ел крапивницу, где содержат тварей, кто глава адептов, зачем нужны наногранды. После каждого ответа человека просили повернуться направо или налево, подпрыгнуть, присесть, назвать свое имя, снова повернуться. Допрос длился 6-7 минут после чего Алиса с Кирой переглядывались и дружно указывали либо на четвертый выход, либо в сторону Радия. Те, кого уводили к четвертому выходу, предсказуемо впадали в истерику, ибо это был приговор, трансформация. Мольбы и жалобы приговоренных ни на кого не действовали, тем более на меня. Раз уж мои девчонки решили за их счет увеличить поголовье ямы, то пусть так и будет» но мне очень хотелось увидеть связь между вопросами и приговором. Подвели очередного арестанта. Я сразу признал в нем Гоголя. Он трясся, судорожно вздыхал, пытался стряхнуть мешок, но охранник каждый раз с силой бил его по рукам резиновой дубинкой. От страха Гоголь боли не чувствовал, хотя руки уже походили на сплошной синяк. Допрос начала Алиса как назывался развал до разворота а, э, развал гоголь затрясся сильнее голос его походил на машинный писк и я не знаю не помню я не местный я по программе присядь он скорее нагнулся чем присел и быстро выпрямился я отличие багета от лизуна продолжила кира Багета, Ну, он это... А почему вы спрашиваете?» «Повернись налево». Гоголь повернулся направо, понял свою ошибку, попытался исправиться, покачнулся. Охранник подхватил его подмышки, помог устоять. «227 плюс 644. Сколько?» «Сколько? 220... Простите, я забыл. Повторите, пожалуйста...» «Повернись налево». На этот раз Гоголь повернулся правильно. «Направо. Присядь». «Кто стрелял в Вобу Воллова. Послушайте, я здесь, я, я, я, не, я не стрелял, нет, послушайте». Он вдруг зарыдал в полный голос. «Дон, Дон, ты здесь, Дон, Дон, ну откликнись, мы же друзья, ты обещал отпустить меня? Ну, пожалуйста!» Алиса с Кирой даже переглядываться не стали, указав на четвертый выход. «Свободен, давай следующего». Охранник ухватил Гоголя за ворот и потащил в яму. Тот не сопротивлялся, покорно шел, куда вели. Продолжал рыдать. «Дон, Дон, ты же обещал, обещал, я я все сделаю, только поверьте!» Я подождал, пока Гоголя отведут подальше и спросил. «А в чем логика? Не хочу оспаривать вашу систему проверки на лояльность, но она какая-то бессмысленная». Алиса пожала плечами. «Да нет никакой логики. Просто смотрим на реакцию индивида, сводим ее с интуицией и видим оттенок». «То есть это какая-то ваша двуликая сущность?» «Можно и так сказать». «Я скрестил руки на груди. Ну, хорошо, хоть облик не меняйте и на куски их не рвете». «А вот это вот точно бессмысленно!» – фыркнула Кира. «Каждый человек имеет свою ценность. Одни служат тебе». «Другие наполняют яму». Я вздохнул. Да, моя дочь тоже стала нигилисткой. Скоро то же самое ждет Савелия, а потом и малышку Аврору. Коптич вернулся спустя две недели. К этому времени мы успели навести в загоне порядок, возобновили работу прежних служб и наладили работу шахт и ТЭЦ. О временах владычества Великого Невидимого напоминала лишь перестроенная Петлюровка, чистенький квартал одноэтажных бараков. Сносить их и восстанавливать прежний культ беспредела и повального разгула было неразумно. Алиса передала бараки семьям с детьми. а Петлюровка Она, конечно, нужна, но для нее найдется место за тереконами где-нибудь в районе бывшей овощной базы. И от загона недалеко, и в глаза не бросается. С Анклавом заключили договор о сотрудничестве. Мы предоставляли Редбулем полную автономию, электричество и всякий ширпотреб. Они расплачивались кровью своих солдат. Кумансу это устраивало. Алису нет. Анклав должен был полностью принадлежать конторе, и я не сомневаюсь, что рано или поздно он будет ей принадлежать. Но сейчас были дела поважнее, например, война с конгломерацией. Сейчас она походила на велотекущий пограничный конфликт, в котором мы пусть и не побеждали, но и не проигрывали. А вот конгломераты несли серьезные потери, отрезанные от поставок угля и фильтров для нанокубов. Они лишились возможности добывать наногранды. Контора предполагала, что это вызовет экономический ступор, ибо исчезнет основной продукт поставки и обмена с землей, что позволит захватить конгломерацию без особых усилий. Но, кажется, с выводами прежнее руководство поторопилось. Азиатские потребители нанограндов мириться с потерями не желали и принялись накачивать конгломератов оружием, дабы те взяли реванш и вернули все на круги своя. Учитывая, что людской ресурс наших соседей был на порядок выше, что грозило нам серьезными проблемами, я указывал Алисе на этот момент, но она отмахивалась, заверяя, что решит все вопросы. «Ну что ж, посмотрим». Как она их будет решать? Наверное, опять за мой счет. Когда пришло сообщение, что Коптич вернулся, я находился в столовой первого жилого блока. Торопливо запихал в себя зеленую кашу, запил травяным чаем и быстрым шагом направился к станку. Надеюсь, Коптич прибыл с хорошими новостями. Отныне поставки возобновятся и питание улучшится. Алиса и Кира были уже на месте – Последние дни они проводили на ферме, изучали процесс трансформации человека в тварь. Подопытных было много, и они внимательно отслеживали все этапы мутации. Не зная, что в этом процессе увлекательного, у меня он всегда ассоциировался с пыткой. Однако девочки находили в данном действии что-то свое. Коптич сидел на табурете возле блока питания, Выглядел неважно. Сразу же бросилось в глаза, что он полностью сухой, хотя перед отправкой его специально зарядили, дабы проще было одолеть путь от саванны до стен передовой базы. Кира закатала ему рукав, ввела дозу, коптич поморщился и удовлетворенно выдохнул. Алиса стояла рядом, поглаживала его по плечу. Когда наногранды расползлись по телу, Коптич начал рассказывать. «Ой, в общем, так. Перешел и нормально. Из-под станка выпал как золотой стад, сияющий, потертый. Ждали, конечно, не меня, а мамку». Он слабо улыбнулся. Аврора расстроилась, ну, даже расплакалась, да и Савелий тоже. Он думает, что папа на него обиделся за то, что... Ну, ну, вы сами знаете, за что. Но я сказал, что не обиделся, так что, Дон, подтверди, когда с сыном встретишься. Хрюша меня документами снабдил, довез до аэродрома, оттуда с пересадкой до матушки России. В подробности вдаваться не хочу, ну, его... Нет в них ничего особого. Короче, добрался до базы, постучал в ворота... Пускать сначала не хотели, типа иди нахер, дедок! И те. Какой я вам дедок, мне за сорок едва-едва. Ну, по ощущениям, конечно. Пришлось одному морду набить и автомат отобрать. О, и вот тут началось. Сначала меня блокировали. Это Фаина, наверняка, а потом высосали насухо. Двулики? насторожилась Алиса. Э, покачал головой Коптич. Точно двулики!» Уж я на них-то насмотрелся, знаю. Какой-то проводник. Врать не хочу, но этого добра у них хватает. Пять или шесть их точно есть. Мне от их присутствия резко тошно стало. И один какой-то может силу высасывать. Причем, сука, больно так, аж до дрожи. Откуда у них столько проводников-то, Алиска? У них особая программа по выявлению Т-носителей, проговорила Алиса и пояснила. Т-носители — носители, это люди с повышенным содержанием тавродина в крови. Она посмотрела на меня, как донара. Я кивнул, понимающий. Что дальше было? Что дальше было? Дальше меня до Фаин довели. Я ей типа «Вы чё, суки, творите?» Она, понятно извиняться, дескать, мы-то на нервах, тебя никак не ждали. Она вообще знает, что у нас свой станок в загашнике имеется? «Знает», — подтвердила Алиса. «Тогда какого...» — Коптич с трудом сдержал рвущийся наружу негодование. «Э, «Ладно, ну поговорил я с ней. Там еще Толкунов сидел, сука, хитрожопая. Он все больше молчал, но видела бы ты его рожу. что то они себе на уме просят, чтоб ты сама к ним приехала, договориться о чем-то надо, подписать бумаги какие-то. Я говорил, чтоб они сами, но Фаина хочет, чтоб ты...» Алиса пожала плечиками и проговорила с жеманством. «Сама так сама. Ох, и не нравится мне этот тон. Знаю я его, вернее, последствия». «Ты что задумала?» Алиса переглянулась с Кирой и слегка повела головой. «Придется нам и передовую базу брать». «Почему-то я не удивился». «Ну, понятно. Но ты вроде говорила, что Фаина наш союзник. Договорились поделить территории» жить дружно, а теперь решила все себе захапать. «Понимаешь, Дон, все не так просто». Ну, «Я нетерпеливо отмахнулся». «Ладно, прекращай. Все я понимаю. Типа две хозяйки на одной кухне, все яйца в одной корзине. Мы такие добрые, а они в любой момент могут перекрыть нам кислород и поставки, поэтому станок необходимо контролировать с обеих сторон. А когда идем...» Алиса улыбнулась. Начего чего тянуть время? Сейчас и отправимся». «Коптич, ты выяснил, сколько охраны по ту сторону?» «Хе-хе, а то!» — хмыкнул дикарь. «Я там три дня проторчал. Времени хватило. Тех, кто с автоматами, полтинник не больше. Но и. Четыре вышки по периметру, двое придурков на воротах. Внутренних патрулей нет. Караула возле ангаров тоже нет». Один только дебил сидит возле штаба ихнего с пулеметом. Нахрена им там пулемет? И в штабе тоже дежурный. Ну, он за подвал отвечает, где шлак мается. На первом этаже казарма, на втором все их начальство и проводники. Вот же дикий гаденыш, все выяснил. Молодец. Опять они за моей спиной сговорились. Дон, Алиса посмотрела на меня. Можешь озвучить план действий? Я передернул плечами. «Ты когда-нибудь начнешь со мной советоваться?» «Я имею в виду до того, как что-то делать». «То он». Алиса свела брови. «Ладно, ладно». «План действий. А сколько нас будет?» «Ты, я, Коптич, желатин». «И я», — твердо вставила Кира. Алиса кивнула, подтверждая. «Мне брать Киру на это мероприятие не хотелось, но отныне она взрослая. К тому же ей есть на что опереться в споре со мной. Скажем, хлопая ресничками, ага, как против всей армии загона, так пожалуйста, а как против полусотни варанов нельзя, где логика, поэтому спорить я не стал». «Еще Олова и Донара», — быстро добавила Алиса. «Их-то зачем?» Мы договаривались с Фаиной, что смерть Примаса послужит залогом наших дружеских отношений. Но знаешь, я решила, если уж Фаина так жаждет смерти дядьки Олова, то пусть убивает его сама. Повяжу ему на голову бантик и преподнесу в качестве подарка. А Донара? Фаина сказала, что у них есть какие-то новые разработки в области медицины. Едва ли не прорыв. Та вроде работал над этим последние четыре года. В общем, они могут попробовать вылечить ее. Вылечить? Я над этим как-то не думал, всегда считал, что безумие не лечится. Но если есть шанс, ну хотя бы небольшой, я посмотрел на Киру. Взгляд ее был холоден. К маме она относилась не очень хорошо. Никак не могла забыть, как та едва ее не убила на болотах. Но если Донару излечит, то все станет нормально. Ну, почти нормально. Семью уже не восстановить, но что поделаешь, такова жизнь. Хорошо, при таком раскладе... Возле станка нас наверняка встретят. «Как пить дать?» — хихикнул Коптич. «Ждут ведь?» «Если я все правильно понял, то Фаина сама хочет завладеть загоном, поэтому и зовет нас к себе. Валить сразу не станут, будут разыгрывать добродушие. Ты двуликая, Кира тоже, взять вас живьем для них большая удача. Думаю, Фаина пригласит нас к себе, а там уж что-то замутят». «Снотворным угостят, потом этот проводник, высасывающий силу, вампир Херов. Если начинать действовать, то когда соберемся тесным кругом, по месту определимся, сколько их, где...» «Ну, я начну. Вы подхватите». Через полчаса техники включили станок. Мы встали перед контейнером. Из оружия только ножи. Конвой доставил Оловой и Донару. Примас в кандалах, во рту кляп, на голове бантик. Донара свободна и безразлична. Без дозы она снова превращалась в старуху. Седые пряди, потухшие глаза, морщины на щеках. Ни на меня, ни на Киру она не отреагировала. Нечто отрешенное и чужое. Крышка поехала вверх. Загорелся неон... Я выдохнул и шагнул внутрь. Кира зашла следом, прижалась ко мне. Побежали полосы, стенки завибрировали. Через тонок я проходил в четвертый раз, пора бы привыкнуть, но нервы все равно свелись в жгут, в голову забарабанили мысли. А вдруг что-то пойдет не так? Так-так, так-так, так-так. Запахло озоном. Крышка поднялась. В упор на меня уткнулись стволы автоматов. Четверо варанов держали нас под прицелом. Еще двое стояли позади и светили мощными фонариками. Я зажмурился, прикрывая глаза ладонью. «Друзья, а можно свет выключить?» – попросила Алиса. Лучи фонарей сместились, но стволы по-прежнему были направлены на нас. Если вараны получили приказ валить нас на месте, я бы лично отдал именно такой приказ, то тут все и кончится. Слава великому невидимому! Фаина не я. Нас просто пересчитали, автоматы опустились, суровый голос произнес «Выходи, оружие на землю!» «Нет у нас оружия. Мы же не к врагам пришли». И сразу следующий приказ. Следуйте за мной! Под конвоем мы вышли из ангара. С последнего моего посещения база не изменилась. Забор, вышки, небольшое стрельбище и двухэтажное здание штаба. На первом этаже дежурный. Здесь нас встретила Фаина. Меня она как будто не заметила. А вот с Алисой обнялась и сымитировала поцелуи. «Рада тебе, девочка моя!» «О, да ты с подарком!» Под подарком подразумевался Олова. Недаром Алиса украсила его бантиком. Для старика это было унизительно. Но он терпел. На лице застыла безжизненная маска самурая перед Харакири. «Получите и распишитесь», самодовольно произнесла Алиса. Ой, спасибо!» – поблагодарила Фаина. «А вот и Донара!» – улыбнулась она. «Наша милая Донара! Давно не виделись! Не думала, что вернешься! А, что ж, дежурный, проводите пациентов в подвал!» Варан подхватил со стола связку ключей, открыл металлическую дверь и толкнул примасок к ступеням. Фаина наконец-то заметила меня. Эмоций проявлять не стала, лишь кивнула сухо. Взглянула на Коптича, скривилась брезгливо, на желатин вообще внимания не обратила и только на Кире задержала взгляд. «А ты выросла, Кирюша?» «У детей есть такая особенность», — согласилась дочь. «Есть, да. Но тогда прошу ко мне в кабинет». Мы поднялись на второй этаж, Длинный узкий коридор из-за каждой двери истекала опасность. Краснота буквально лезла в глаза. От ее обилия меня начало мутить. Это ж сколько ж здесь врагов. Отдельно почувствовал проводников. Знать бы их способности. Было бы проще. А так только тошнота и осторожные покалывания в теле. Думаю, они понимают, что мы понимаем, что здесь готовится, но уверены в себе. Рассчитывают на численное превосходство, на домашнюю заготовочку. Я покосился на Алису. Девчонка чуть приподняла краешки губ, показывая, что понимает, что они понимают. Коптич и Кира тоже. Желатин изображал пациента психологической клиники. Его задача крутить баранку, все остальное побоку. В кабинете нас ждали толкунов и невысокий рыжий юноша в спортивном костюме. И я сразу почувствовал, он и есть вампир. Взгляд за ужин, тонкие губы, исходившие от него потоки силы, заставляли подрагивать. Он попеременно смотрел на Алису и на Киру. Ни меня, ни Коптича как будто не существовало». Ему больше интересны двулики, с такими он еще не встречался. И я чувствовал, как ему не терпится испытать на них свои способности. Толкунов расплыл в улыбке и широким жестом указал на стол. «Прошу вас, друзья, проходите, садитесь, ждали вас. Чайку с дороги!» На столе стоял стандартный набор. Заварочный чайник, самовар, чашки, отдельно в вазочках варенье, Конфеты, порезанный лимон. Нас действительно ждали. Толкунов самолично взялся разливать чай. Я направил Алисе образ разбитого стакана, надеюсь, поймет, что пить этот чай нельзя, и сообщит остальным. Вампир напрягся, похоже, почувствовал какие-то отголоски. Посмотрел на меня, глаза превратились в щелки. Дрожь в теле усилилась, кровь стала горячей и потянулась вверх. Коптич говорил, что процесс выжигания нанограндов проходит болезненно. Боли пока не было, но ощущения уже неприятные. Я развернулся к вампиру, распахнул плащ, демонстрируя нож на поясе, и улыбнулся. Юноша истолковал намек верно. Кровь начала остывать». На что он надеялся, что я не почувствую его воздействия? Или он настолько уверен в себе, что ничего не боится? Ха. Обнаглел. Алиса покачала головой. Сейчас не до чая. Да и дорога длилась всего пять минут. Я бы хотел обсудить некоторые моменты нашего соглашения. Мы с тетушкой Фаиной уже говорили об этом, но хочется уточнить детали. Она села. Я встал у нее за спиной. Желатины и Коптич тоже сели. Кира осталась у двери. Толкунов взял чашку с чаем и... Сделал глоток, демонстрируя, что это всего лишь чай. «Красивый у вас чайничек», — хмыкнул я. «Китайский фарфор», — величественно кивнул Толкунов. «Не династия Мин, конечно, но... Раритетный». «Еще какой раритетный», — расплылся я в улыбке. «Можно...» Я взял чайник, приподнял. Он не просто раритетный, он особенный. Два чайника в одном. Тяжеленький. Если приглядеться, то сверху на ручке можно увидеть два отверстия. Зажимаешь пальцем одно, заварка льется из одного сосуда. Зажимаешь другое, из другого. Ты, Толкунов, из какого себя налил? Лицо положенца вытянулось. На висках заиграли вены. Ты о чем, Дон? Не понимаю тебя. А тут и понимать не надо. Я опустил чайник на его голову. Прызнули осколки, кипяток, Фаина попятилась, открыла рот. К ней кинулся коптич, я шагнул к вампиру. Похоже, сущность разбудили в нем не так давно. Веловат он для проводника, поэтому я оказался быстрее. Всадил нож под ребра, повернул. Он попытался что-то изобразить, проявить способности. В голове у меня взорвалась маленькая бомбочка, и тысячи иголок впились в мозг. Вот как работает его сила. Действительно больно. Но это ненадолго. Я выдернул нож и снова всадил. Выдернул и всадил. Выдернул и всадил. Тело обмякло. Вампир смотрел мне в глаза, хрипел. Пытался что-то сказать, но вместо слов изо рта брызгала кровь. 20 секунд. Вампир мертв. Толкунов сучил ногами и умирал. Фаина лежала на полу с ножом у горла. Под глазом набухал синяк. Я опустился на колено. Взял тетушку за волосы и приподнял. «Сейчас тебя будут спрашивать, а ты отвечать». «Ты чего? А, Алиса, мы же договаривались...» Алиса подвинула свою чашку желатину и приказала. «Влей ей в глотку!» Желатин послушно поднес чашку к губам Фаины, та начала отплевываться, крутить головой. «Почему не пьешь?» – спросила Алиса. «Ну это ж всего лишь чай!» «Ладно, ладно, ладно!» – забормотала Фаина. «Ладно! Просчитали! Просчитали вы меня! Поговорим! Давайте!» Я рывком поднял ее на ноги и швырнул на стул. Тетушка сглотнула и кивнула на чашку. «Там... Там не яд. Там...» «Снотворное. Я знаю», – проговорила Алиса. «Наногранды воспримут яд как опасность и нейтрализуют его. А вот на снотворное внимание не обратят». «Но мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать реакцию нанограндов на постороннее вмешательство. Я хочу знать, зачем...» «Мы же действительно договорились. Загон тебе, прихожую и в водораздел мне. Что изменилось? Почему ты решила убить меня?» Фаина устало вздохнула. «А зачем ты мне?» «Брата нет. Ты больше не нужна. Кира... Кира тоже не нужна. Вы слишком опасны. Двое взрослых двуликих. Вы бы все равно попытались забрать у меня загон». «Что такое прихожая? Территория, а? Загон — это ресурсы, это единственный нормальный станок. Ну, Господи, зачем я вообще связалась с тобой? Сколько раз я говорила брату, что с двуликими нельзя играть, они умнее, но он так не верил в тебя. А теперь его нет, и что?» — голос ее окреп. «Но для тебя это конец». Она захохотала. Ха -ха -ха. «Ты думала, что обыграешь, не обыграла. Мои люди вас не выпустят при любом исходе. Убьешь меня, но и тебе не жить. И этот, она указала на меня, не поможет. Здесь кругом, кругом солдаты мои. Живыми вы из здания не выберетесь!» Алиса молчала. Ха -ха. «Почему ты молчишь?» Фаина попыталась вскочить, но Коптич надавил ей на плечи, возвращая на стул. «Стерва! Стерва! Стерва! Как же я тебя ненавижу! В ум! На силу свою надеешься! А у меня три блокировщика! Три! Мозги хотите выжечь? Не получится! Ясно? Ну же, что молчишь? Говори!» Алиса посмотрел на меня. «Да он, приготовься! К чему?» Здание содрогнулось. Звяхнули стекла, оконные рамы перекосились, посуду снесло со стола, по ушам долбануло, на мгновение стало тихо-тихо. А потом послышался вой. Желатин катался по полу, обхватив голову ладонями. Коптич присел на корточки и давился кровавыми соплями. Фаина разъявила рот, хватая воздух, словно рыба. Кира и Алиса морщились. Но, в принципе, удар произвел на них минимальное воздействие. Хоть эпицентр и находился всего метрах в тридцати. Мне хотелось орать, хотелось обхватить голову ладонями, как желатин, и немного покататься по полу. Но времени на это не было. Удар был тот самый. Тот самый! «Это Донара. Да, Донара. Ну как? Как она смогла? Она же сухая!» Я сделал шаг, схватился за столешницу, встряхнул головой. «Алиса, это же... это же ты дала ей дозу!» «Дон, все разговоры потом. Сейчас нужно заняться варранами. Коптич, поднимайся!» Да, разговоры потом. Сейчас мы должны зачистить базу. Это важнее. Я подобрал с пола скотч и начал обходить комнату за комнатой. В каждой было три-четыре варана. Они валялись оглушенные. Кто-то стонал, пытался ползти. Проще было добить их, но я заматывал руки-ноги и шел дальше. Это наемники. Предложи им достойную зарплату и определенные вольности – и они станут служить тебе». Проверил второй этаж, первый. Коптич помогал. По пути вооружились, набили фастмаги магазинами. Возле стола дежурного остановились. Дверь в подвал была выбита изнутри и походила на скомканный лист. Ее вырвало вместе с креплением, часть стены обрушилась. Данара использовала силу в закрытом пространстве. От этого удар получился в разы мощнее. Краем двери дежурного перерубила пополам. Тут же валялось еще два трупа. Если внизу находился шлак, то даже боюсь подумать, какая там сейчас каша. На улице было тихо. Пулеметчик мертв. Охрана у ворот, скорее всего, тоже. Это уже олово. постарался. «Алиса с Кирой спустились вниз», – я спросил. «Примасу тоже дали дозу?» Нара одна не выживет. Ей нужна поддержка. Хотя бы на первое время». Они ушли пешком. И при желании я мог догнать их и убить. Это несложно, но я не хотел этого делать». Ушли и... ушли. Кира, кажется, рада тому, что мама смогла вырваться и сможет теперь жить на свободе. Вот только сколько она дел натворит, все-таки безумная королева. Но бог с ним. Без нанограндов они долго не протянут. Одна доза не значит ничего. «Мы дали ей не только дозу, папа». «Что?» «Мы дали ей семена». «Семена?» «Погоди... Крапивницы?» «Ну, не капусты же!» У меня перехватило дыхание. «Я хотел рвануть вперед, надо их догнать, но вмиг обессилил. Кира отрицательно покачала головой. «Нет, папа, я тебя не пущу!» Я без сил опустился на траву. «Господи!» Ты понимаешь, что натворила дочь? Кира улыбнулась. Папа, этот мир должен стать нашим. Конец шестой книги. Олег Велесов. Шлак 6.0. Книгу читал Сергей Дедок. Издательская студия Лаб. 2026-й.